Глава 16. Уговоры. Даниэль. «Звездочка, прошу, не надо лежать на полу. Конечно, совсем недавно он был стерильным, но мы его уже натоптали, и здесь неудобно. Если хочешь полежать, переберись на кровать, ладно? Можешь прямо с котом», — мягко увещевал я девушку. Я знал, что она прекрасно меня слышит, но игнорирует. Сейчас вообще закрыла глаза... прижав к себе кота поплотнее, но я не сдавался. «Давай я перенесу тебя на постель». Я попытался подхватить ее на руки, но девушка дернулась таким решительным «нет», что я даже опешил. «Если она стиснет Пушистого еще сильнее, у него паштет из ушей полезет», озадаченно прокомментировал Рон. «И вообще, чего ты ее уговариваешь? Хватай и тащи на кровать!» заявил он, и губы девушки горестно поджались в одну тонкую линию. «Я не хочу ее пугать», — тряхнул я головой. «Ладно, Ангелина, если хочешь, отдыхай прямо здесь. Но тогда я тоже к тебе присоединюсь». Я улегся вплотную к девушке лицом к лицу и приобнял за талию. Хотел дать понять таким жестом, что она под моей защитой и им с котом ничего не угрожает. Красавица тут же удивленно распахнула глаза и посмотрела на меня с обреченностью. «Цветые небеса, ну почему мне так больно видеть ее страх и отчаяние, словно меня самого полосовали клинком по-живому? Никогда такого не испытывал. И я не мог понять, почему она меня боится. Я же не сделал ей ничего плохого. Я не хочу принуждать нашу гостью», — пояснил я по побратиму. Пускай сама выбирает, где ей удобнее лежать. «Да ладно, пускай выбирает», — неожиданно согласился Рон и тут же добавил. «Но перед этим нужно ее накормить. Кот уже наелся до сытого обморока, а девчуля мучается от голода. Ты только посмотри на нее. Кожа до кости. Подержаться не за что». Как все оборотни, Рон предпочитал женщин в теле, с приятными округлостями во всех местах. Это считалось залогом здоровья и плодовитости. А все стройные дамы автоматически переходили у него в разряд больных и нуждающихся в усиленном питании. Я хотел было объяснить это Ангелине, но девушка от его слов зажмурилась, так что я мысленно махнул рукой. Вместо этого обратился к Рону. «Совсем недавно ты сам любовался ее телом и восхищался ее красотой? Так я и сейчас любуюсь. Просто хочу накормить». «А после этого пускай ложится, на кровать, на пол или на стол, куда захочет», пояснил побратим. «А кстати, тебе разве не нужно ангар ремонтировать?» напомнил я ему. «Нужно», кивнул Рон. «Но я успел штрексиков запустить. Сам не ожидал, что они заработают после поломки. Корнейские пантеры их нехило потрепали, но сейчас все замечательно. Роботы запущены, устраняют самые главные неполадки». А потом я подключусь им на подмогу, так что у меня есть время полежать вместе с вами на полу. Раз вы голодовку объявили и кровать игнорите. Могу поддержать девчулю только так, согревая своим мехом», заявил он, превращаясь в волка и прижимаясь боком к спине Ангелины. Глаза девушки снова распахнулись от изумления, встретившись с моими. Я залип в глубине ее очей. Утонул в них. Какая же она все-таки красивая, нежная, хрупкая, изящная. Невольно опустил взгляд на ее манящие губы и мысленно с жадностью приник к их бархатистой нежности. О, как же мне хотелось поцеловать их по-настоящему. Щеки девушки моментально полыхнули румянцем, и она в очередной раз закрыла глаза. Я же решил прояснить для нее один момент. «Ангелина!» – тихо позвал я. Густые ресницы затрепетали, девушка тихо вздохнула. «Рональд уже пару раз заявил тебе, что, как приличный принц, я теперь обязан на тебе жениться, но он просто волнуется и разными намеками пытается подтолкнуть нас с тобой к брачным узам. Ты не думай!» «Я не стану тебя ни к чему принуждать. Брак — это дело добровольное, очень ответственное и заключается на всю жизнь. Рональд сильно переживает за меня, что через десять дней мне предстоит жениться на совершенно чуждой и неприятной женщине, стать ее десятым мужем. Если бы ты согласилась признать меня своим супругом, этот вариант был бы для меня гораздо предпочтительнее, но, как я уже сказал, все должно быть добровольно». «Да, ты уже потрогала меня за уши, а в моей культуре это часть брачного ритуала. Своими действиями ты дала мне статус своего жениха, но заставлять тебя никто не станет, поэтому прошу, не бойся меня, ладно?» «Я постараюсь», — тихо отозвалась она, вызывая в моей душе ликование. «И подумай над тем, что Рональд прав». «Тебе на самом деле нужно покушать, а потом все вместе посмотрим, что находится на карте памяти, которая была в твоей спасательной капсуле», – добавил я. Глаза красавицы резко распахнулись, и в них уже засветился неподдельный интерес. «Хорошо», – выдохнула она. Большой черный волк довольно уркнул.